Пролог. рапорт командующему седьмым ударным флотом земного альянса адмиралу надырову от исполняющего обязанности командира второй эскадры капитана горнева передано по каналу гиперсферной чистоты доношу до вашего сведения что моими кораблями в рамках тотальной проверки планетарных систем шарового скопления гамма-47 и Обнаружено развитое индустриальное поселение на планете Y-12S. В результате радиоконтакта установлено, что данная колония, возникшая после посадки на планету колониального транспорта Кривич, имеет связь с несколькими другими колониями подобного типа. На требование о добровольном вступлении в земной альянс и признании своего колониального статуса с планеты последовал категоричный отказ. На переговоры была послана полномочная делегация в составе трёх офицеров флота и представителя Всемирного правительства. Результат переговоров отрицательный. По данным оперативной разведки, планета имеет слаборазвитый космический флот и поддерживает торговые контакты с несколькими соседними колониями, возникшими независимо друг от друга в разные периоды экспансии. На основании вышеизложенного Считаю целесообразным для скорейшего захвата данного сектора пространства и оказания морально-психологического воздействия на население этой планеты и соседних неустановленных пока колоний подвергнуть демонстративной бомбардировке с орбиты один из городов планеты Y12S. Дата Подпись Командиру второй ударной эскадры капитану Горневу от адмирала седьмого ударного флота Земли Действуй. Радиосообщение. 13 января 2697 года. В районе планеты Элио продолжаются бои местного значения. Служебная характеристика на лейтенанта 5-й сводной бригады военно-космических сил планеты Элио Антона Вербицкого. Лейтенант Вербицкий Антон Эдуардович. Гражданская специальность – техник по обслуживанию и ремонту орбитальных комплексов. В боевых действиях участвует с первых дней появления земных эскадр на дальних орбитах планеты. Организовывал и непосредственно исполнял отражение первой атаки на планету посредством вооружения подручных транспортных средств. Проявил героизм и находчивость. После бомбардировки противником Раварграда, где проживали родители лейтенанта Вербицкого, Стал замкнут, необщителен, резок с начальством и сослуживцами. Основные качества, проявленные лейтенантом за время ведения боевых действий – дерзость, глубочайшая до полной потери рассудка ненависть к противнику, высокий профессионализм. В кругу товарищей пользуются неизменным авторитетом и уважением за боевое мастерство и личные качества. С начальством находится в постоянном молчаливом противостоянии. Рекомендации. Использовать для отдельных одиночных заданий с высокой степенью риска. Вкладыш. Лейтенант Вербицкий, Антон Эдуардович, пропал без вести при невыясненных обстоятельствах во время боевых испытаний новой модели космического истребителя. Снят со всех видов довольствия. Глава первая. Штопор приборной панели, как раз между верхней боковой консолью и нижним срезом обзорных экранов, была прикреплена полоской прозрачной липкой ленты «Старая фотография», где двое пожилых людей и десятилетний мальчик стояли у темной маслянистой воды залива на фоне пламенеющих в сумерках алых столбов призрачного света. Они улыбались, глядя на величественные раворы национального парка Элио, где отец Антона долгое время работал смотрителем. Сейчас он, сколько ни пытался, никак не мог вспомнить момент, когда был сделан этот снимок. Перед глазами стояла другая картина, въевшаяся в его мозг, словно по нему провели раскаленным клеймом. Сто-километровая радиоактивная воронка со стекленевшими от жара краями и черными лужами мертвой стоячей воды на дне. И пепел. Серый. Рассыпающийся в труху радиоактивный прах которые превратились его родители. На боевых радарах появились семь точек, растянувшиеся широкой дугой. Это были перехватчики противника. Впереди медленно рос пухлый шар безымянной планеты. На левом обзорном экране ослепительно сидел диск местного Солнца. Черный бездонный космос был испятнан близкими скоплениями звезд. В сдавленно попискивали сигналы пульта, домерно вздыхал насос системы регенерации воздуха. Антон ждал. Годы войны научили его терпению. Ему было мало тех истребителей, что третий час висели на хвосте его машины. Ему нужен был выпустивший их крейсер. Наживка, на которую он собирался поймать гигантский боевой корабль, уже была введена в память бортовой кибернетической системы его истребителя. Рука Антона легла на сенсоры. Пора. Тщательно продуманный диалог между ним и его несуществующими напарниками вышел в эфир с соблюдением всех закономерных задержек. Он был исполнен попросту безупречно. «Флагман двенадцатому. Почему отстаёте от группы?» Пауза. «Двенадцатый флагману». Голос пилота со всей скрупулезностью, синтезированной компьютером, передавал волнение и страх неопытного пилота. Я попался. У меня на хвосте семь перехватчиков противника. Двенадцатый. У тебя на борту гиперсферный радар. Ты с ума сошел? Запрещаю ввязываться в бой. Воспользуюсь сверхсветовым приводом. Антон мысленно представил смятение, которое царит в этот момент в умах противника. И мрачно усмехнулся. Гиперсферный радар был блефом, сказкой. Он не мог существовать в принципе, по крайней мере на уровне современных технологий. Но слухи о его изобретении то и дело возникали то тут, то там, будоража наиболее доверчивых. Но его расчет был абсолютно холоден и точен. Противнику и в голову не придет, что желторотый пилот станет рассказывать сказки за минуту до собственной гибели. Двенадцатый флагману. Неполадки в ходовых секциях гиперсферного привода Не могу уйти в прыжок В голосе пилота звучала паника Нахожусь в визуальном контакте с планетой Попытаюсь сесть и спрятать корабль Действуй, сынок Мы запеленговали твой сигнал Возвращаемся на базу за подкреплением Продержись хотя бы сутки и мы вытащим тебя оттуда Конец связи На бледном лице Антона Вербицкого играла зловещая улыбка, когда, отключив запись, он резко развернул машину к планете. В остовой части истребителя открылись бомболюки, выбросив в «Космос» пять кассет с автоматическими самонаводящимися ракетами класса «Космос-Космос». Их куцы электронные мозги были запрограммированы на поражение крейсера противника, который, по расчётам Антона, должен появиться тут не позже, чем через сутки. Семь перехватчиков, стремительно приближавшихся к планете, они попросту не заметят. Перехватчиками Антон собирался заняться сам. Он мысленно представил себе многокилометровый крейсер, разлетающийся на куски от прямого попадания ядерных ракет. И в душе, словно черный туман, сколыхнулась душившая его ненависть. Смерть за смерть. Они заслужили это. Закрыв, дымчатое забрало гермошлема, Он отрегулировал изображение и пошевелил пальцами, разминая их, прежде чем привычным движением охватить рычаги управления с гашетками на конце. В душе Антона царило мрачное безмолвное спокойствие. Он развернул корабль и устремился навстречу противнику. В конце концов ему была поставлена задача испытать машину в боевых условиях. Если она выдержит расклад 7 на 1, то конструкторы смогут быть довольны.